глава 46. шесть саяд еще не успел далеко отойти от бункера в котором запер молодых ребят как потречался лицом к лицу с вышедшим к нему навстречу из за густых зарослей молодого орешника карауловым немного опешив он сразу сказал вечер добрый вы наверное заблудились степан евгеньевич выглядел весьма уставшим но все же довольно быстро оценив ситуацию ответил «Приветствую вас. Да, на самом деле вы правы. Я ищу своих друзей. Судя по карте, место встречи должно быть недалеко отсюда». Охотника насторожила речь Караулова. Он тут же вспомнил свою последнюю беседу с людьми, которые его наняли, про человека, который должен был найти экспедицию, а также их указания по поводу его устранения. Видя, что тот настроен решительно, Саят, одновременно обдумывая свои дальнейшие действия, произнес «Может, вы ошиблись? Тут никого не может быть. В этих местах довольно опасно, и даже местные сюда редко заходят». Степану Евгеньевичу охотник не понравился. Что-то внутри подсказывало ему, что он представляет опасность, и к тому же вид у него был весьма странный, будто бы он нервничал, стараясь при этом не показывать свое волнение. «Не мог я ошибся, уважаемый. Я тоже хорошо знаю эти места и наслышан обо всем происходящем тут. Позвольте взглянуть на карту», — внезапно перебил его охотник, одновременно и не спеша доставая из-за пояса свой нож. Караулов своим зорким взглядом заметил странные телодвижения, сразу все понял и, сделав вид, что внимательно слушает, ответил. «Да, конечно, вот карта». «Посмотрите, вдруг я ошибся с квадратом». Саят взял ее и стал рассматривать, периодически поглаживая свой подбородок. Сделав задумчивый вид, он сказал, «Кажется, я все понял. Подойдите поближе, я покажу вам, как лучше пройти к тому месту, которое вы ищете». Степан Евгеньевич аккуратно подошел к нему, при этом будучи готовым ко всем неожиданностям. Саят стал показывать пальцем якобы правильное искомое место. Караулов понимал, что тот обманывает его, но не выдавал себя. «Если пойдете вниз вдоль реки и обойдете горный каньон, то через полдня будете на месте. Там, куда вы шли, дальше непроходимые места, болотистые, да и намного дольше получится» не успел степан евгеньевич посмотреть на маршрут который описывал ему охотник как саят молниеносно вынул нож и взмахнув хотел нанести удар в спину в этот момент какое то чудо заставило его слегка отойти в сторону удар пришелся прямо в дерево растущее рядом повезло тебе недовольно крикнул саят так же быстро вытащив нож из него тебе все равно не уйти живым Сквозь зубы злобно пробручал охотник. Караулов попытался достать свой пистолет, но егит тут же пресек эту попытку, полоснув его лезвием по рукаву куртки. Затем Саят ударил Степана Евгеньевича кулаком по лицу, от отчего тот сразу же упал на землю. Не дав прийти в себя от сильного удара, охотник набросился на Караулова, придавив его своим весом к земле. Вспомнив некоторые приемы, проскочившие в его голове, бывший следователь не растерялся и ударил нападавшего коленом в бок, а затем локтем в область шеи. Это на время позволило караулову занять более выгодное для себя положение и скинуть с себя разъяренного охотника. «Ты все равно сдохнешь, как и они!» со слюной на губах прокричал Саят, перебрасывая нож из руки в руку. «С тобой все ясно», — спокойно ответил следователь, приняв оборонительную позу. «Я сразу понял, что здесь что-то не так». Еще примерно полминуты они смотрели друг на друга прямо в глаза, похаживая из страны в сторону, после чего Саят первый решился вновь вступить в схватку. Степан Евгеньевич успешно отбил атаки охотника. Когда тот в очередной раз сделал попытку атаки, он перехватил нож, блокируя удар специальным приемом, которому его обучали еще в разведшколе. Выбив нож из рук охотника, Караулов перешел в наступление. Они сцепились, словно два льва, и, упав на землю, покатились по заросшему мхом и травой склону горной возвышенности. Ударив Караулова несколько раз ногой по животу, Саяд заметил, что тот уже почти обессилен и лежит на земле у самого обрыва, который, в свою очередь, был весьма глубоким. Внизу протекала небольшая горная речка. Схватив огромный булыжник, лежащий неподалеку охотник крикнул «Жаль, что твоя смерть будет быстрой, в отличие от твоих друзей!» Лицо Степана Евгеньевича было сильно разбито, из-под брови заметно виднелись кровоподтеки, голова сильно болела, как и все тело, но он еще находился в сознании и все слышал. Подняв булыжник высоко над своей головой, Саят было хотел бросить его на Караулова, как тот, собрав все свои оставшиеся силы, еле шевеля губами, сказал «Не в этот раз» и оттолкнул его ногой прямо к краю обрыва. Под весом камня Саят пошатнулся назад и тут же полетел, что-то крича, прямо вниз. Спустя несколько минут Караулов осторожно встал и, поглядев вниз, увидел тело лежащего около реки Охотника. Переведя дух, он направился обратно в сторону той самой тропы, где они повстречались, и вдруг обнаружил валяющийся на земле странный ключ. Степан Евгеньевич подобрал его и, осмотрев, пришел к выводу, что он, скорее всего, открывает какую-то металлическую дверь. Осмотревшись по сторонам, Караулов направился по изначальному маршруту, внимательно всматриваясь в карту. Вскоре он вышел на небольшую открытую поляну и увидел впереди себя закрытую крышку бункера.